час по полудню до плюс 25,2 градусов по Цельсию в тени. Но по ночам почти постоянно бывали морозы, доходившие даже в последние дни описываемого месяца до минус 9,7 градусов на восходе Солнца. Вместе с тем часто дули бури почти исключительно с запада, таких бурь в апреле считалось 10, кроме 7 дней с сильным ветром также почти все западным. Атмосфера постоянно была наполнена более или менее густой пылью, Так что даже громадные горы, как Бурхан-Будда, видны бывали лишь изредка, ненадолго и неясно. Нелучшая погода стояла в Восточном Цайдаме, и в 1-3 мая те же бури и пыльная сухая атмосфера, жара днем до плюс 26,3 градусов по Цельсию, по ночам иногда морозы до минус 2,8 градуса, цветов и зелени также еще не имелось, как в апреле. Лишь по ключевым солончаковым болотам начинала в это время пробиваться молодая травка. Вода в таких болотах заметно пребывала с каждым днем, вероятно, вследствие наполнения подземных ключей, таявшим на окраине Тибетских горах снегом. По словам монголов, подобная прибыль воды замечается на цайдамских болотах ежегодно в течение мая и июня с середины же лета вода опять идет на убыль Сведения о Хашуне Шан Случайно узнали мы теперь и о новом в Цайдаме владении, о котором в прежнее здесь путешествие не знаю, почему никто не заикнулся нам ни единым словом. Новооткрытое игрушечное княжество хушун называется Шан и лежит в самом юго-восточном углу Цайдамской котловины. Жителей в Шане около 300 семейств — тангуты, тибетцы, монголы и разные беглые. От китайцев они не зависят, но подчиняются тибетскому банчин и рембучи, который назначает сюда на десятилетний срок доверенного ламу для управления. Этому ламе платятся и подати, часть которых однажды в три года отсылается в Тибет. Главное занятие жителей Шана — скотоводство. В небольшом количестве сеют они ячмень для собственной потребы. По временам приезжают сюда торгующие китайцы из города Данкыра и Дунгани из деревни Бамба. Глава 3 Исследование истоков Желтой реки. 10-22 мая. 17-29 июня 1884 года. Неизвестность впереди лежащих местностей. Разделение нашего отряда. Подъемный хребет Бурхан-Будда. Легенда о происхождении этого названия. Топографический рельеф прилежащей части Тибета. Переход до котловины О-Донь-Тала. Истоки Хуанхэ. Жертвоприношения китайцев. Наш Бивуак. Неудачный разъезд, местность к водоразделу Голубой реки, флора, фауна, трудный путь, суровый климат. а тибетском медведе. Горная страна к югу от водораздела, следование по ней. Остановка на реке Дычу, описание этой реки, флора окрестных гор. Неизвестность впереди лежащих местностей. В редких случаях, в особенности в наше время, доводится путешественнику стоять у порога столь обширной неведомой площади, каковая расстилалась перед нами из юго-восточного Цайдама. Прямиком отсюда к западу, до меридиана Кореи и от параллели Лобнора до южных частей Тибета залегала местность, где за исключением лишь небольшой восточной части никогда еще не ступала нога европейца — Да и для самих китайцев страна эта представляет полнейшую терра инкогнито. Мало того, даже неприхотливый дикарь обитает здесь лишь кое-где по окраинам, ибо громадная абсолютная высота и ужасный климат, к тому же часть частью крайней бесплодия, делают на этих заоблачных нагорьях жизнь невозможной для человека. Только стада диких зверей иногда в баснословном обилии бродят по скудным пастбищам и живут привольно вдали от тесноты и беспощадных гонений культурных стран». подробнее о северном тибете смотрите мое третье путешествие наиболее заманчивой да кстати и ближайший теперь к нам частью неведомого района был его северо-восточный угол где лежат истоки знаменитой желтые реки китая исследовать эти истоки китайцы пытались еще в глубокой древности во втором веке до нашей эры при династии старших ханей В результате получилось тогда нелепое представление, которого, быть может, и до сих пор держатся китайцы, что настоящие истоки Желтой реки лежат в верховьях Тарима, вода которого, притекая в озеро Лобнор, скрывается под землей, и, пробежав таким образом чуть не тысячу верст, снова выходит на поверхность почвы в виде многочисленных ключей котловины Одонь-Тала в северо-восточном углу Тибетского Нагорья. Дальнейшие исследования истоков Желтой реки, или, как ее китайцы называют, Хуанхэ, были произведены в IX веке н.э. при Таннской династии, затем в XIII веке при династии Юань и, наконец, в прошлом веке при нынешней Маньчжурской династии. Эти описания, в особенности последние, довольно подробные в топографических деталях, лишены научной основы, а потому и на географические карты наносились лишь приблизительно. Что же касается доисследований по части физической географии и естествознания, то в этом отношении китайцы всегда и везде были до крайности слабы. Наконец, недавно, именно в 1881 году, через истоки Желтой реки прошел один из пундитов, обученный съемке индус, которых по временам секретно снаряжает в Тибет Ост-Индское геодетическое бюро. Этот пундит еще хуже, чем китайцы, изобразил верховье Желтой реки, показав здесь вместо двух больших озер только одно — Монгольские названия озер Джарингнур и Орингнур. Разделение нашего отряда. Поставив целью предстоящей нашей летней экскурсии исследование истоков Желтой реки и местности далее к югу, насколько окажется возможным, мы устроили свой складочный пункт, как упомянуто в предыдущей главе, в хырме князя Барун Засака. Резиденция эта, как и у дзун Засака, представляет десятка два небольших глиняных конур, обнесенных невысокой глиняной жестяной. Внутри имеется колодец, но воды в нем мало, хороший ключ лежит в верстезаторе, там же в обилии и корм для верблюдов. Весь оставленный багаж наш поместился в двух наиболее просторных конурах. Для караула назначены были шесть казаков под начальством старшего урядника Ренчинова. Двое из этих казаков ежедневно пасли верблюдов, остальные находились на складе. Для развлечения от крайней скуки казакам даны были народные книжки для чтения и семена кое-каких овощей на посев. Впрочем, казаки оказались плохими огородниками. Читать же книжки большей частью любили как теперь, так и во всякое свободное время путешествия. Несколько человек безграмотных, бывших в нашем экспедиционном отряде, даже выучились во время похода читать, а некоторые и писать. С конца мая или начала июня... Когда на цайдамских болотах появляется уже чересчур много оводов, комаров и мошек, оставленные при складе верблюды должны были откочевать на один переход в северную окраину гор Бурхан-Будда, где гораздо прохладнее, нет мучающих насекомых, и подножный корм в устьях больших ущелья местами очень хороший. Для караула и пастьбы при верблюдах имели следовать пятеро казаков, двое же со сменой через 20 дней находились в карауле на складочном пункте. Такова была инструкция, данная мной остающимся казакам. Другие участники экспедиции числом 14 человек в сопровождении вожака Монгола и одного из сининских переводчиков-китайцев, знавшего тангузский язык, должны были отправиться в предстоящую экскурсию, срок для которой определялся от 3 до 4 месяцев. Снарядились мы налегке, да не совсем — Имея все данные рассчитывать на недружелюбную и даже враждебную встречу со стороны независимых тангутских племен, мы должны были запастись продовольствием, ну, кроме мяса, на четырехмесячный срок и достаточным количеством боевых патронов. Затем различные препараты для коллекции, ящики для их помещений, охотничьи принадлежности, инструменты и прочее представляли собой немалое количество багажа. Между тем, в разреженном воздухе высоких нагорий Тибета Вьюк даже для сильного верблюда не должен превышать 6-7 пудов. В новый наш караван поступило 26 завьюченных верблюдов, два запасных, один верховой для вожака переднего эшелона и 15 верховых лошадей. Тронулись мы в путь 10 мая. Подъем на хребет Бурхан-Будда. Чтобы попасть на плато Тибета, нам необходимо было перевалить через хребет Бурхан-Будда. составляющие западную часть той горной окраины, которая высокой, двойной, местами даже тройной стеной, ограждает с юга котловину Цайдама. Хребты этой окраины принадлежат главному кряжу центрального Куэн-Люня, и о них будет рассказано впоследствии. Теперь же относительно Бурхан-Будды упомянем, что названный хребет тянется с запада на восток в на 150, от прорыва западного Номухунгола до окрестностей озера Тосунор и несет всюду крайне дикий характер. В восточной части Бурханбуда есть другая речка, на Мухонгол, по ущелью которой мы и поднимались теперь на перевал через названный хребет. Южный склон на плато Тибета, как обыкновенно в окраинных азиатских горах, гораздо короче и сравнительно мягче